переведу еще один пример. С.М. Кнафл-младший из Филадельфии несколько лет пытался наладить продажу бензина крупной компании, специализирующейся на розничной торговле. Но компания продолжала покупать бензин у другого дилера и перевозила его прямо под самыми окнами конторы «Кнафла». Как-то вечером мистер Кнафл рассказал об этом на семинаре, излив свой гнев на мелкие магазины, называя их бичом нации. И он еще удивлялся, почему они не хотят покупать бензин у него. Я предложил ему изменить тактику. Мы поступили следующим образом. На нашем семинаре мы решили провести диспут и выяснить, приносят ли мелкие магазины нашей стране пользу или вред. Мистер Кнаффл по моему совету согласился защищать мелкие магазины. После этого он пришел к управляющему той компании, которой он так долго и безуспешно пытался продать бензин, и сообщил, что на этот раз он не собирается ничего продавать, просто ему нужна информация о работе сети мелких магазинов, и никто другой не может так исчерпывающе ответить на его вопросы. Мистер Кнаффл сказал, что ему очень хочется победить в диспуте, и он будет очень признателен за помощь. Вот окончание истории мистера Кнафла в его собственном изложении. Я попросил управляющего уделить мне буквально минуту. Это было так понятно, что он не отказался выслушать меня. Когда я изложил свое дело, он усадил меня в кресло и целых полтора часа рассказывал мне о своих магазинах. Он пригласил другого администратора, который написал на эту тему целую книгу. Он позвонил в Национальную ассоциацию и заказал для меня литературу. Он искренне верил, что оказывает огромную услугу человечеству. Он гордился тем, что делает для сотен тысяч покупателей. Его глаза блестели. Он открыл мне глаза на вещи, о которых я прежде и не задумывался. Он полностью изменил мое отношение к его компании. Когда я собрался уходить, этот человек проводил меня до двери, положил руку мне на плечо, пожелал удачи на диспуте и предложил зайти к нему снова и рассказать о своих делах. Напоследок он сказал мне, пожалуйста, заходите весной. Я подумываю о том, чтобы закупать бензин у вас. Это было настоящее чудо. Он сам предложил покупать мой бензин, хотя я даже не заикнулся об этом. Я добился большего успеха за два часа, расспрашивая о его делах, чем за десять лет, когда я пытался заинтересовать его собой и своим продуктом. «Вы не открыли ничего нового, мистер Кнафл. Задолго до рождения Христа римский поэт Публи Сирий заметил — Мы интересуемся другими только тогда, когда они интересуются нами».